Надо сказать, что по мнению многих авторов, столь активное втягивание США во вьетнамский конфликт было во многом связано с тем, что президент Линдон Джонсон крайне боялся быть обвиненным в потере Вьетнама и, подобно президенту Дуайт Уэйзенхауэру, стал рассматривать вьетнамскую проблему через призму известной доктрины «падающего домино» согласно которой крушение любого правящего проамериканского режима даже в одной из региональных держав неизбежно повлечет за собой падение подобных режимов соседних держав, что в свою очередь приведет их к неизбежной советизации. Именно поэтому вьетнамская проблема и стала очередной сферой противостояния между СССР и США. Тем временем Москва оказывая всемирную помощь правительству Хо Ши Мина, одновременно не только воздерживалась от угрожающих заявлений в адрес Вашингтона, но и более активно стала вести диалог с США по широкому кругу международных проблем, прежде всего по вопросам полноценного контроля над вооружениями и нормализации обстановки в Европе. Таким образом, советско-американские противоречия с глобального уровня, по сути дела, сжались, так сказать, до уровня азиатской периферии, где они были гораздо менее опасны и не угрожали большой войной. По сути, это была политика, которая точно соответствовала духу концепции гибкого реагирования. Примечание. Добрынин А.Ф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 «Москва, 2010 год», «Гэдис», «We know, know, rethinking the cold war», «Оксфорд, 1997», «Конец примечания». Между тем, в середине января 1967 года, по прямому поручению Политбюро ЦК, Громыко а, а. представил на рассмотрение его членов аналитическую записку о состоянии и перспективах советско-американских отношений. Главный посыл этой записки состоял в том, что новая внешнеполитическая доктрина США о сферах жизненных интересов, взятая на вооружение еще при Кеннеди, базируется на новом тезисе сохранения существующего статус-кво а посему, с одной стороны, Советскому Союзу не следует ввязываться в открытое противостояние с США, в том числе во Вьетнамской войне, Но с другой стороны, необходимо разморозить все контакты с Вашингтоном, прерванные еще в ноябре 1963 года, поддержать режим президента Линдона Джонсона, не забывая при этом сохранять столь же тесные контакты с лояльной или левой оппозицией в лица сенаторов Роберта Кеннеди, Фулбрайта, Кларка и других. Эта записка без особых дискуссий была одобрена на Политбюро, и по оценке Добрынина А.Ф. послужила основой внешнеполитического курса СССР в отношении США в период президентства Джонсона. Примечание. Добрынин А.Ф. сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. Тем временем уже 27 января в Вашингтоне полномочные представители ссср США и Великобритании, наконец-то подписали договор по мирному исследованию и использованию космического пространства. По окончании этой процедуры, уже на приеме, президент Линдон Джонсон лично подошел к послу Добрынину А.Ф. и выразил надежду, что в этом же году мы сделаем еще один важный шаг. Подпишем договор о нераспространении ядерного оружия, Кроме того, он выразил надежду, что, несмотря на ограничения, связанные с конфликтом во Вьетнаме, нашим странам удастся договориться по вопросу о противоракетных системах. Примечание. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. Тогда же из Вашингтона в Москву Пришло личное послание Джонсона Хо Ши Мину, где содержалось компромиссное предложение «Американцы прекращают массированные бомбардировки и пополнение своего контингента в Южном Вьетнаме, а Ханой прекращает отправлять свои войска на помощь Вьетконгу». Однако, как жаловался госсекретарь США Дин Раск, Москва не торопилась с ответом на это послание – Тем временем в начале февраля 1967 года Алексей Николаевич Косыгин посетил с официальным визитом Лондон, где по просьбе премьер-министра Гарольда Вильсона передал через Москву в Ханой личное письмо Линдона Джонсона, сопроводив его своими предложениями Хошумину о поиске компромисса. Как утверждает тот же Добрынин А.Ф., Брежнев Л.И. был не очень доволен этой инициативой Косыгина, но уступил, поскольку не хотел оказаться в положении человека, препятствующего процессу урегулирования вьетнамского конфликта. В ожидании ответа из Ханоя Линдон Джонсон ввел на три дня мораторий на бомбардировки, но затем под давлением военных отменил его. Таким образом, посредническая миссия Косыгина-АЭН, так называемый «второй ташкентский вариант», не увенчалась успехом. Примечание. Громыко А.А. Памятная книга первая. Москва, 1988 год. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. Вместе с тем Брежневский помощник по международным делам Александров Агентов А.М. в своих небольших, но содержательных мемуарах иначе объяснял подобное поведение Леонида Ильича Брежнева. В частности, он пишет, что на том участке внешнеполитического фронта, где не было видно перспективы явного и тем более эффективного политического успеха, Леонид Ильич предпочитал не вмешиваться в повседневную политическую жизнь, предоставляя вести текущие политические дела другим, Косыгину или еще кому-либо из членов высшего руководства. Примечание. Александров Агентов А.М. от Колонтай до Горбачева, Москва, 1994 год. Конец примечания. Тем не менее, диалог Вашингтона и Москвы шел по нарастающей, зримым доказательством чего стала встреча Косыгина, А.Н. и Линдона Джонсона в городе Глазборо, штата Нью-Джерси, которая прошла 23-25 июня 1967 года. Первый день переговоров прошел тет-а-тет, И лишь затем к ним подключились иные члены делегаций: с советской стороны Граммэйко АА и Добрынин АФ, а с американской госсекретарь Дин Раск, советник президента по национальной безопасности Олт Ростоу, помощник госсекретаря по вопросам Восточной Азии и Тихого океана Уильям Банди и министр обороны Роберт Макнамара. В центре этих переговоров были Ближневосточный кризис, Вьетнамская война, проблемы нераспространения ядерного оружия и противоракетной обороны, а также двусторонние отношения СССР и США. Причем, если Алексей Николаевич Косыгин делал особый упор на Ближневосточный кризис, то Линдон Джонсон педалировал вьетнамский вопрос и проблему создания ПРО. Никаких конкретных решений по обсуждавшимся вопросам достигнуто не было, в том числе и потому, что у Косыгина не было достаточных полномочий от Политбюро ЦК. Хотя позднее, отчитываясь на самом Политбюро, он заявил, что Джонсон и его окружение держались дружественно, оказывали нам всяческое внимание и старались показать, что они ищут решения важнейших вопросов, Примечание. Добрынин АФ, сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. Ровно через месяц после этой встречи госсекретарь Дин Раск поинтересовался у Добрынина АФ реакцией Ханоя на предложение Линдона Джонсона, на что последовал ответ, что Москва передала это письмо однако вьетнамская сторона в условиях продолжавшихся бомбежек лишена возможности положительно реагировать на это обращение правительства США. При этом, судя по всему, в Кремле не очень-то хотели выступать в роли посредника во вьетнамском вопросе по двум причинам. С одной стороны, вьетнамская война пожирала огромные ресурсы США – и это вполне устраивало Москву. С другой стороны, у Леонида Ильича Брежнева не было гарантии того, что после прекращения бомбардировок вьетнамцы сами не ударят по американским позициям, и тогда американцы скажут, что нам верить нельзя. Примечание. Брежнев, Л.И. Рабочие и дневниковые записи 1964-1982 годы, том 1, Москва, 2016 год, конец примечания. При этом в середине августа 1967 года в Москву прибыла внушительная делегация ДРВ во главе с членом Политбюро ЦК ПТВ, первым заместителем председателя правительства, главой Госплана, Ле Тхань Нги, который имел личные беседы с Брежневым, Косыгиным и другими членами высшего советского руководства на предмет подписания нового масштабного договора между СССР и ДРВ об экономическом и военном сотрудничестве. Кроме того, судя по брежневскому дневнику, вьетнамский гость очень подробно, с конкретными цифрами, проинформировал Генсека о ходе боевых действий и военных операциях, о потерях американской стороны в живой силе и технике и о перспективах дальнейшего ведения войны, особо указав на то, что только военная и экономическая помощь Советского Союза и других социалистических стран позволит нанести врагу окончательное поражение в ближайшее время. Примечание. Брежнев, Л.И.,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 Между тем, уже в конце ноября 1967 года на одном из приемов Роберт Макнамара в частном порядке сообщил Добрынину А.Ф., что собирается уйти в отставку с поста министра обороны и перейти на работу в Международный банк реконструкции и развития, так как он устал, не желает дальше ассоциировать себя с войной во Вьетнаме и что у него возникли серьезные разногласия с высшим генералитетом Пентагона. А уже в последний день февраля 1968 года, окончательно убедившись в полном провале вьетнамской авантюры, затеянной при его активном участии, он ушел в отставку. Новым министром обороны был назначен Кларк клифорд который, по словам Добрынина А.Ф., не мог держать в узде военных, как это делал Макнамара, и в январе 1969 года при смене хозяина Белого дома он тоже ушел в отставку. Примечание. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. К тому времени Вьетнамская война начавшаяся как относительно частная военная операция по обеспечению защиты американских баз на территории Южного Вьетнама от южно-вьетнамских партизан и их северовьетнамских союзников, к началу 1968 года уже переросла в широкомасштабную войну, в которую были вовлечены более 536 тысяч американских военнослужащих, При этом партизанский характер этой войны, как в джунглях, так и в городах, не позволял американским силам использовать все свои преимущества в боевой выучке и технической оснащенности подразделений, все попытки Вашингтона принудить партизанские формирования Вьетконга к капитуляции ковровыми бомбардировками, их баз на территории Южного Вьетнама, а также регулярными налетами на промышленные и военные объекты ДРВ не давали желаемого результата. Война приобрела явно затяжной характер, и потери американской стороны стали расти в геометрической прогрессии. Результатом этих событий стала не только громкая отставка Макнамары, но и резкое размежевание по отношению к войне в стане самих демократов, что ставило под вопрос выдвижения Линдона Джонсона их кандидатам на второй президентский срок. Более того, в начале марта 1968 года на внутрипартийных «праймариз» победу одержал сенатор Юджин Маккарти, активно выступавший с антивоенными лозунгами, а затем в середине марта О своем вступлении в предвыборную гонку заявили еще два сенатора, Роберт Кеннеди и Джордж МакГоверн, которые также выступили с резкой критикой вьетнамской войны и всей внешней политики действующего президента страны. Такая ситуация, как считали ряд влиятельных вашингтонских политиков, в частности Аверал Гарриман, была связана с тем, что, во-первых, У Джонсона нет ясного плана выхода из войны, а во-вторых, в его окружении появилось немало людей типа Уолта, из Избигного, Бжезинского, которые считают себя большими специалистами по коммунизму и, имея доступ к президенту, запутывают его своими теориями, концепциями и советами. Примечание. Добрынин, А.Ф., сугубо доверительно Москва, 1996 год. Конец примечания. В такой сложной обстановке 31 марта 1968 года президент Линдон Джонсон в своем традиционном обращении к нации заявил не только о серьезном изменении всей политики своей администрации во вьетнамском вопросе, о прекращении ковровых бомбардировок, И отклонении неоднократных требований Пентагона об очередном увеличении численности американского военного контингента во Вьетнаме, но и о том, что он не будет выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок. Данное обращение Линдона Джонсона стало полной неожиданностью, как для многих американцев и советского посла Добрынина А.Ф., которому он лично сообщил о принятом решении всего за три часа до выступления, так и для Москвы, поскольку этот шаг расстроил планы советского руководства на новую встречу с Джонсоном. А уже в начале апреля Гарриман А, занимавший пост посла по особым поручениям, уведомил Добрынина А.Ф., что официальный Ханой дал согласие начать переговоры с США по разрешению военного конфликта, и что именно он назначен главой американской миссии на переговорах. Между тем, в конце апреля того же года состоялся очередной визит вьетнамской делегации во главе с членом Политбюро ЦК ПТВ, премьер-министром ДРВ Фам Ван Донгом, в ходе которого Леонид Ильич Брежнев обсуждал со своим визави проблемы не только военно-экономического сотрудничества, но и начало прямых переговоров между Сайгоном и Ханоем без участия США, так как их перевод на национальную ногу стал бы изоляцией американцев. Примечание Брежнев Л. И. Рабочие и дневниковые записи 1964-1982 годы, том 1, Москва, 2016 год, конец примечания.